Глава 29 Солнечный свет косыми полосками пробивался в щели между планками жалюзи, падая в тишину, покой и тепло комнаты, которую я не сразу узнал. Я лежал неподвижно, полузакрыв глаза, ни о чем не думая, ни над чем не ломая голову, только наслаждаясь этим своим состоянием. Солнечный свет, тишина, мягкая постель и едва уловимый запах духов. А ведь такими духами мелькнуло у меня, душилась Джой.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 Пока какой-то посетитель покончил с едой, захватил освободившийся табурет. Я дал заказ подошедшей официантке, встал и протолкался сквозь толпу в угол телефонной будки. Я втиснулся в нее и закрыл за собой дверь. Опустил монету, набрал номер и попросил телефонистку соединить меня с Джой. «Ну как отредактировала свою статью?» – спросил я. «Соня ты, Соня!» – промурлыкала она. «Ты давно встал?» «Только что. Как дела?» «Гевин рвет и мечет».